Событие двадцать второе. Петр Пожарский стоял на взгорке возле церкушки села Вершилова и оглядывал окрестности вместе с четырьмя артельными старостами. Трое были плотниками, один – печник. — Ну что, косопузы, — улыбнулся княжич, — слушайте мою хотелку. То, что плотников сейчас называют косопузами, бывший генерал узнал только сегодня. Пришел к нему староста Вершиловский, Игнашка Коровин и сообщил кланесь, что косапузы и печники сегодня к полудню прибудут. Какие такие косапузы? не понял Пётр. Эх, боярыч, да ты не знаешь. Плотников так кличут. Они топор за поясом на пузе носят, их и перекашивают. Вот тебе и косапузы. Плотники подошли поближе. Смотрите, тут возле этой церкви. Мне нужен храм с тремя куполами и колокольней. Сможете? Сможем, княжич, не в первой. Скажи, сколько сажени в высоту, сколько в длину и ширину. Переглянулись старосты. Не знаю. Но чтобы 100 человек в тот храм могло на службу поместиться без давки. Понятно, княжич, сделаем. К весне на Пасху должны закончить. Замечательно, порадовался пожарский. Теперь второе. Мне нужен терем в два этажа. Вот здесь, где мы стоим, Думаю, саженей 10 в глинну и столько же в ширину. Это ни чудо сделаем. Уверенно закивали головами плотники. Подождите, не закончил ещё. Прямо в центре должна быть круглая печь на всю высоту, а терем должен быть разделён на горницы так, чтобы в каждой горнице был кусок этой круглой печи. Понятно ли? Я потом на бумаге нарисую. Сетро. Присвистнул староста печников. Не делал такого, да и не слыхивал. А ты, княжец, откуда про такую печь узнал? Есть такая страна на западе, Голандия называется. Так вот, там такие печи и кладут, и называются они из-за этого голандки. Пётр не знал, существует ли уже в Голандии эти печи, но по-другому свои знания объяснить не мог. "Голандки!" повторил печник. "Голандки!" Попробовал он на вкус новое слово. Нича, если на бумаге изобразишь смадём. Чай не дурней по Сурманов. Смотрите, снова обратился Пётр к плотникам. Вот там, справа от новой церкви, которую вы построите, должен появиться дом длиной в 30 сажен, шириною 8 сажен и в два этажа, с двускатной крышей. Внутреннее устройство я вам потом тоже нарисую. Это будут кельи нового женского монастыря. Серьёзная работа. Только и с ней справимся, за всех ответил самый здоровый косопузый. С другой стороны, постройте ещё одно здание, как бы закрывающее площадь. Это будет школа. Ага, Ого. синхронно огокнули плотники. Там будет несколько горниц, и в каждой горнице должна быть печь, так как дети будут учиться зимой. «Чем уж ты детишек учить станешь княже?» Печник хитро улыбнулся. «Всех в монасе, что ли, определишь?» «Грамоте, книжки читать, письмо, цифирем разным, языкам басурманским, плотницкому делу, печному делу, кузнечному делу, воинской науке, корабельному делу», — серьезно ответил Пожарский. «Не много ли для мальцов?» — не поверили все хором. Учиться будут с семи лет и до семнадцати. Десять лет. Еще больше испугал их бывший генерал. — И кто же это за них десять годков платить станет? — не поверил опять печник. — Бесплатно все, — пожал плечами княжич. — Бесплатно? — хлопнул себя руками поляшком один из косопузых. — Да, учить буду бесплатно, а учителям платить буду. — окончательно вогнал в ступор строителей Пожарский. А возьмёшь ли моего сына в учёбу, княже? Нашёлся первым печник. Переезжай в Вершилово, строй себе дом, работая для вашей артели, я на 10 лет вперёд найду. Тогда, как школу построите, так и веди своего сына на учёбу. А если сам грамоте не разумеешь, то будут уроки и для взрослых. По вечерам вечерняя школа. Да врёшь ты всё, княже. Не выдержал печной мастер. «Ну ты полегче, дорогой, все ж с князем разговариваешь!» Печник бахнулся на колени. «Прости, князь, батюшка, задел ты меня! Не доводилось мне до сего дня ангелов вживу видать! Показывай, где дом строить!» «Хорошо, теперь про дома. В четыре стороны от площади будут дороги. Вот на каждой дороге друг напротив друга с обеих сторон на расстоянии двадцати сажен и стройте дома». по 10 с каждой стороны улицы и того 80 домов. Нижний венец должен лежать на камнях, чтобы в землю не вростал. Высота дома внутри должна быть 2 сажени. Размер дома 4 сажени на 4 сажени. В центре каждого дома галантка, и будет ещё печь, чтобы хозяйка еду готовила. Обе печи должны топиться по-белому, то есть иметь трубы. Во дворе обязательно баня, тоже с белой печкой. Конюшня на 2-3 лошади и коровник на 2-3 коровы. Крыша на доме должна быть двускатная. Сначала сделаем деревянную, а потом заменим на черепичную. Всё ли понятно? Нет, княже. Кто ж будет жить в этих хоромах? Опять встрял печник. Если переедешь, один твой будет. Зимай драфь не напасёшься на такую хоромину. Топить будем горячим камнем. Слышали про такой? Слышать-то слышали, только вот где его взять? недоверчиво почесал затылок мастер. Я знаю, где взять. Это не всё. В отцовых сёлах, деревушках и починках стоят 165 дворов. Рядом со старым домом нужно будет построить точно такой же дом со всеми конюшнями и коровниками и баньками. Вот теперь, наверное, всё. Что же, у тебя и крестьяне будут в этих доминах под крышей из черепицы жить?» Пооткрывали рты плотницкие старшины. «И с двумя печами в дому, топящимися по белому», — вторил импичной мастер. «Ну да», — спокойно выдержал их непонимающий взгляд и Петр. «Княжич!» После долгого молчания первым начал тот самый здоровенный косопузый. «Ты еще в юноше, и, может, не понимаешь, сколько это стоить будет». Сколько вам нужно задатка, чтобы вы начали строить? На платогонщикам надо заплатить. Лесоробам опять на такую прору работы топоры бы новые заказать. Начал перечислять один из косопузов. Сейчас получите 500 руб. Начинайте работы завтра же. Первым делом надо строить келии для монашек и мой терем. Но вас ведь много. Разбейтесь на бригады и стройте со всей возможной скоростью. Не бойтесь, работы ещё будет много. Думаю, вы и сами захотите перебраться в Вершилово.